Глава двадцать седьмая. Всю дорогу я проспал и был разбужен возле самого дома. Назвать это сооружение домом не повернулся бы язык даже у Лазарева. По сути, эта конструкция мало чем отличалась от замка, в котором разместилась наша школа. Может, только двойной стены не было, и по размерам немногим уступал столичной школе. Нас встретили родители Лео. Они сдержанно поздоровались с сыном и с нами и передали с рук на руки местные прислуги. Чопорные лакеи провели нас с Романом в наши комнаты. Комната Ромы, кстати, оказалась уже давно закреплена за ним ввиду того, что род Демидовых и род Гараниных имели очень тесные экономические отношения и дружили с семьями посредством своих детей, начиная чуть ли не с рождения Романа. Вот в чем оказывается причина их хороших отношений. Это все я узнал от прислуги, которая оказалась не в меру говорливой и выбалтывала абсолютно все о своих хозяевах. Наши, хоть и не такие услужливые, как местные, но не разглашают направо и налево незнакомым людям все секреты семьи. А в общем, замок оказался довольно уютным. Никто ни на кого лишний раз не обращал внимания. Я весь остаток дня, как и весь последующий день, провел за своим любимым занятием, а именно слонялся по замку и ничего не делал. Гвен предпочитал всегда бродить со мной рядом. По какой-то непонятной для меня причине, он не любил оставаться один в комнате, Хотя раньше боязни одиночества в нем я не замечал. У меня вообще промелькнула как-то мысль, что Гвен знает это место. Причем знает он его чуть ли не лучше хозяев, как будто... Да нет быть такого не может. Я даже скривился от подобной чуши, что иногда лезло мне в голову. Но мысль не отступала. Пришлось ее додумать. Гвен вел себя в замке так, словно он здесь родился, провел здесь свое детство, но однажды случилась неприятность. Уж не знаю, что это было. Но пусть будет пожар. И после этого гвен побаивается этого места на чисто интуитивном уровне. Во всяком случае, то, что Волк прекрасно ориентировался в лабиринте местных коридоров, было заметно невооруженным взглядом. Прошло два дня с тех пор, как мы приехали в поместье. За это время ни Лео, ни Роман даже не поинтересовались, жив ли я вообще. Это в целом устраивало и меня, и вечно чем-то недовольного Гаранина. Сегодня же намечался официальный прием в честь наступающих праздников – С утра мне об этом доложил один из слуг и положил на кровать новый вечерний костюм. Что уж говорить, Демидовы действительно заботились о своих студентах. Хотя в данный момент не исключено, что они заботились только о своем положении. Но я же никогда не был на таких мероприятиях и совершенно не знал, как себя следует вести. Посмотрев на костюм печальным взглядом, побрел искать хозяина этого дворца. До Демидова я не дошел. Завернув в один из коридоров, я увидел Романа, который разговаривал с каким-то мужчиной. Этот мужчина был, как две капли воды, похож на него, только глаза были темные, прищуренные и неприятные. «Может, хватит себя вести, как щенок?» — услышал я издалека, как сквозь зубы спросил Горанин старший у своей младшей копии. То, что это был отец Романа, не вызывало никаких сомнений. «Знаешь, что бы я ни делал, ты всегда всем недоволен. Может, мне проще пойти и застрелиться?» «Чтобы ты хоть раз в своей жизни вспомнил обо мне хоть что-нибудь хорошее, хотя бы на моих поминках», — практически выплюнул в лицо отцу Роман. Я огляделся, не зная, куда можно незаметно спрятаться, чтобы пережить эту бурю, оставаясь незамеченным. Мне совершенно не хотелось быть ни свидетелем, ни участником семейного конфликта. Как зло коридор был абсолютно пуст. Не было ни углублений в стенах, ни колонн, ни открытых комнат, чтобы можно было туда проскользнуть». Я тихо начал пятиться назад, надеясь, что меня никто не заметит. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» Как змея зашипел старший Горанин. «Ты все равно женишься, и дата свадьбы уже назначена. Собирайся и спускайся вниз, чтобы познакомиться со своей невестой, иначе...» «И что ты мне сделаешь?» Роман задрал подбородок, но даже я заметил, что его голос слегка дрожит. На последних словах произошли сразу две неожиданные для меня вещи. В руке Горанина старшего... Появился какой-то ярко-красный магический кнут, которым он замахнулся на сына. А сзади раздалось тихое злобное рычание, и Гвейн кинулся вперед, вцепившись в поднятую руку горя отца. Из ступора меня вывел испуганный крик рычания. Я подбежал к волку, который уже опрокинул гаранина на спину, и методично вдавливал его в пол, всем телом заваливаясь на мужчину. Магический хлыст пропал, и мужчина теперь делал все, чтобы выбраться из-под туши этого недооборотня — Пасть Гвейн так и не разжал. Роман задумчиво смотрел на эту картину, но не сделал ни одного движения, чтобы хотя бы пнуть эту белую тварь. «Гвейн, хватит, что на тебя нашло? Встань, выплюнь гадость!» Я пытался оттащить его от Гаранина-старшего, но волк только сильнее сжал челюсти, однако крови не было видно. Приглядевшись, я увидел, что все это время Гвейн держался зубами исключительно за рукав костюма Гаранина, но вот душил он мужика очень даже серьезно. Основательно так душил, придавив к полу и наступив на горло лапой. Папаша уже совершенно не напоминал сына. Цвет лица у него стал совершенно другой. «Да хватит тебе! Перестань его валять! Тебя за нападение сейчас запрут в клетке и больше не выпустят!» Я не понимал, почему нес подобную чушь. Если честно, мне, наверное, впервые в жизни стало страшно. Мне было страшно за Что может сделать моему волку этот неприятный человек, После того, как мы снимем с него эту скотину, в то, что он спустит все на тормозах, мне не верилось. Гвен хватит играться, отпусти его уже, спокойно произнес роман, но волк только мотнул лобастой головой и, хоть выпустил из пасти рукав, еще сильнее надавил огромной лапой на горло уже закатывающему глаза мужчине. И тут меня накрыло осознание неизбежного, он же его сейчас убьет, просто убьет и тогда мы все вместе окажемся в специальной тюрьме для магов без права досрочного освобождения и сможем рассчитывать только на свидание с родственниками через пуленепробиваемое стекло раз в месяц при хорошем поведении. А то, что именно так и будет, не было никаких сомнений. Троицкий сразу сказал, что за все выходки моего питомца я буду отвечать лично и по полной. «Гвейн, Гришки, отдам на опыты!» — крикнул я, стараясь достучаться до этой псины. «Лично патроны заряжу и обоймы ими набью!» Вот сейчас волк полностью проникся моими угрозами. Он отскочил от чуть-чуть недодушенной жертвы со скоростью чемпиона мира по спринту. Взвизгнув, эта белая тварь прижалась к стене. Похоже, Гвен боится только одно существо на целом свете – императора Григория. Неважно, в каком состоянии он сейчас пребывает. Вон как от одного упоминания имени императора поджал хвост и, поскуливая, продолжал жаться к стене». И вот как я буду на него влиять, когда Лазарев выполнит свою угрозу и покинет нас? Гвен же больше никого в грош не ставит. Решив, что подумаю об этом как-нибудь потом, я опустился на колени перед постепенно приходившей в себя жертвой лазаревского эксперимента. Бегло осмотрев мужчину, крови не обнаружил, хоть это радует. Получается, что эта тварь действительно все понимает и намеренно не укусила его, чтобы не заразить. В это время Гаранин-старший поднялся на ноги. Отвершив на которые отчетливо были заметны наливающиеся красным отметины от тяжелые лапы, его пор посмотрел на своего сына. Мы не закончили. Как вам будет угодно. Поклонился Роман и отвернулся. Да, весело, конечно, и неприятно. Прекраснейшая раздери. Гараниан старший бросил на меня злобный взгляд и, не говоря больше ни слова, наконец-то ушел. На все еще жмущегося к стене волка он даже не посмотрел. А Рома тем временем сполз по стене и, усевшись на холодный пол, начал гладить Гвейна. «Ничего не говори», — неожиданно проговорил он и уставился на меня. Я сел рядом с ним. «Рома — это не мое дело, но...» «Да, Дима, это не твое дело. У нас возникли некоторые разногласия, только и всего». Я так и понял. Я посмотрел на него. Он сидел и невидящим взглядом смотрел в противоположную стену. «Если не хочет говорить, его право...» Я вообще сомневаюсь, что он когда-либо будет разговаривать со мной по душам. Что будет с Гвейном? Что будет с Гвейном? Он усмехнулся. Песик решил поиграться, кто докажет обратное. Я только не могу понять, почему он захотел поиграться. Я посмотрел на волка, который спокойно лежал, положив морду на колени Роману. Я тоже, Дим, я тоже. Кстати, кто такой Гришка? С любопытством поинтересовался Гаранин, постепенно приходя в себя... «Это мой...» Я замялся, затем покосился на Гвейна и быстро проговорил. «Это мой прадедушка. У него с Гвеном тоже возникли кое-какие разногласия». После этого я замолчал. К счастью, Роман не стал больше поднимать эту скользкую для меня тему. Мы просидели так довольно долго. Мне не хотелось мешать Роме, а тот, в свою очередь, не хотел, судя по виду, ничего. Он просто сидел с закрытыми глазами. Прикрыв глаза, я задумался. Думал о своей семье. О матери, о о них обо всех. О том, что это просто невероятное счастье иметь семью, в которой тебя любят, о тебе заботятся. Именно так, и никак как иначе. Не представляю себе ситуацию, в которой отец мог бы на меня замахнуться, а то и залепить пощечину, называя щенком. Ведь чего я только не творил, мама дорогая. Вот от матери я иногда получал. Однажды даже мокрыми колготками, которые она выхватила из корзины прачки, Она так для меня не вовремя несла корзину мимо нас, чтобы развесить белье сушиться. Но от Саши никогда ничего подобного. Мне вдруг так сильно захотелось его увидеть, просто посидеть рядом, послушать про очередной цветок в теплице. Я ведь знаю, как он ко мне относится. Я это знаю, чувствую. Он меня просто любит и воспринимает как родного сына, ничего не требуя взамен. И я знаю, что именно он мой отец. Именно он. А козел Казимир просто рядом постоял». «Да что уж тут говорить. Я тоже очень сильно к Саше привязан. Как же меня бесят эти его постоянные отлучки. Я ведь так ждал, что он мне ответит на мое письмо. Каждый день бегал проверять, пока не надоело ждать. Почему он мне не ответил?» «Ром?» — почему-то шепотом позвал я его. «М?» — ответил Гаранин. «Ты можешь мне помочь?» «Чем я могу тебе помочь?» Он так удивленно на меня посмотрел, что я заерзал. «Сразу говорю, ни в какую авантюру ты меня не втравишь». «Да я и не пытаюсь». Я улыбнулся, и мы наконец-то поднялись с этого проклятого пола. «Ну-ну, дай мне месяц и конкретную авантюру. Сегодня какой-то прием, мне даже принесли костюм, но я не знаю, что с этим всем делать». «Ты правда думаешь, что я могу помочь тебе изучить этикет за час?» Он приподнял бровь и скривил губы в усмешке. «Ну да, я как-то смутился». Я снова показался себе очень необразованным, некультурным, вредным подростком. гвен очень по-человечески вздохнул и закрыл лапой глаза. Вот козел. Надо его все-таки к Григорию на свидание сводить для профилактики. Роман же окинул меня взглядом и неожиданно произнес: Оно тебе надо? В смысле? Я торопел от такого вопроса. Знаешь, чтобы не показаться обычной свинью не способной отличить вилку от ножа и не стать героем насмешек этого вечера. «Я думаю, что мне это крайне необходимо. Хотя я, конечно, могу сослаться на раннюю язву и вообще ничего не есть. В скатерть я вроде не сморкаюсь». «Я не про это. Тебе вообще надо идти на этот прием. «Не знаю. Я не знаю. Вдруг проявлю неуважение к Лео, если не приду на это их сборище. Откуда мне знать все эти тонкости?» Я начинал раздражаться все больше и больше. Тем более, что я знал ответ. «От мамы. Я мог узнать все это от мамы и от отца» который даже не задумывается, когда берет ту или иную вилку за столом. А если мама еще пыталась на меня воздействовать, то Саша просто посмеивался и останавливал справедливую карающую длань, говоря, что всему свое время. Зачем я вообще романа о чем-то попросил? «Не нанесешь. Я, например, не собираюсь толкаться в толпе этих зажравшихся скотов и обсуждать политику, экономию и несовершенную молодежь. Я не стремился провести праздники в этом месте». Судя по его виду и светлеющим еще больше глазам, он снова начал накручивать себя до состояния сжатой пружины, вспомнив о чем то явно неприятном. Не исключено, что снова и снова прокручивает в голове сточку с отцом. «Да, я тоже», — я пожал плечами. «И что ты предлагаешь?» «Спрячемся в библиотеке». Он резко успокоился, дождался моего утвердительного кивка, и они на перегонке с Гвейном побежали прямо по коридору, Я в очередной раз за этот день вздохнул и поплелся следом за ними.